Глава одиннадцатая. Письмо номер один. Через пару недель после прибытия в землю праотцев моей галахической мамы я написала родителям письмо. Бабушка сохранила его, как и все остальные письма, полученные в тот период. Вот что я писала. «Дорогие бабушка, дедушка, мама, папа и Кирилл, сперва сообщаю вам, что у меня всё отлично, чтобы вы сразу были спокойны. «Мы с вами не успеваем обо всём поговорить по телефону, поскольку нам выдают телефонные карточки, которых хватает от силы на 7 минут, а очередь в автомат состоит из 10 человек минимум каждый день. Так что не обижайтесь на меня за то, что я редко звоню. У меня очень мало свободного времени, а его я должна потратить на учёбу. Математика, английский, русский язык и литература — тут лёгкие». А ничего другого мы пока не изучаем, кроме иврита, которому выделена целая куча часов. В свободное от уроков, групповых занятий и знакомства с местными обычаями и правилами время я занимаюсь этим ивритом. Он даётся мне относительно легко, но всё равно требует серьёзных усилий. Мне предложили выбрать дополнительные кружки. От пения и спорта я сразу отказалась, потому что мне хватило детских травм. Так что и не настаивайте. Про детские травмы нам рассказывает Виталий, представитель программы «НОА», который бывает у нас раз в неделю и проводит с нами групповые занятия, чтобы сплотить нас в коллектив. Все называют его психологом, хоть он сразу заявил, что он не психолог, а педагогический куратор. Но этот термин многим сложно запомнить. Виталий мне нравится, потому что относится к нам как к взрослым людям и не сюсюкается, как Фридочка. Он всегда использует сложную терминологию, а тем, кто её не понимает, задаёт читать про это в деревенской библиотеке. Я тоже получила термин, который нужно было самостоятельно искать в книгах. Мне задали «фрустрацию». Вы когда-нибудь слышали о таком слове? «Фрустрация» не переводится дословно на русский язык, Но это полезное понятие, потому что описывает состояние, когда чего-то очень сильно хочешь, но не можешь получить, и бьёшься головой об стенку. Как, например, когда простаиваешь полуторачасовую очередь к автомату, а потом выясняется, что захватила с собой опустевшую телефонную карточку. Это очень фрустрирует. Мне бы хотелось, чтобы Виталий был нашим домовым вместо Фридочки, потому что он разбирается в подростковых конфликтах, А Фридочка не очень, и это тоже меня фрустрирует. Фридочка — наша домовая, то есть наместница мам на еврейских землях. Мне не очень нравится ещё и потому, что она постоянно лезет с вопросами и требует, чтобы мы ей ежедневно докладывали «манишма». На иврите это значит «что слышно». Обычно на это отвечают беседер или «окей», что значит «в порядке». Но ее это не удовлетворяет, и она нас упрекает в том, что мы ничем с ней не делимся. А она хочет все о нас знать, потому что мы ей дороги, как родные дети. У Фридочки трое своих родных детей, которые живут вместе с ней и с ее мужем на территории деревни, так что мне не совсем понятно, зачем ей еще двадцать. Все это как-то странно. А поскольку Виталий всегда спрашивает, какие чувства у нас вызывает то или это, и советует их проговаривать, я так ей проговариваю. «Фридочка, вы вызываете у меня недоверие». На что Фридочка смеётся, целует меня в лоб и говорит, что я молодец. На этом диалог заканчивается. Ругаться с Фридочкой совершенно невозможно, а иногда хочется с кем-то поругаться, потому что ругань — это самый лёгкий способ избавиться от фрустрации. Ещё у нас есть воспитатель и наместник пап — Мадрих. Его зовут Тенгиз. Сперва, когда я была единственным ребёнком в его группе, он делал вид, что я ему интересна, но потом перестал обращать на меня внимание, потому что теперь нас 20 человек. Он очень скрытный, о нём никому ничего не известно, и вообще он странный тип и совсем не похож на педагога, в отличие от папы. Скорее, он похож на чернорабочего — кузнеца какого-нибудь или каменотёса. С тенгизом часто ругается Арт и его подпевалы. Москвичи и один чебоксарец. Арта на самом деле зовут Артёмом, он сын директора бензоколонки, и, видимо, поэтому все хотят с ним дружить. Хотя Аннабелла утверждает, что вовсе не поэтому, а потому что он невозможно харизматичен и является самцом альфа не по происхождению, а по биологическим данным. «Аннабелла — это наша солёная соседка по комнате, а на самом деле её зовут Влада, но это имя ничуть ей не подходит. Я никогда в жизни не видела таких красивых девочек, а одевается она, как женщина из модных журналов, которые лежат у Фридочки на столе в кабинете вожатых. Фридочке тоже кажется, что она модно одевается, но это настолько же далеко от истины, как я от вас». «Но мне не грустно, не подумайте. Я прекрасно справляюсь. Аннабелла многому меня учит. Она обладает богатой эрудицией и обширными знаниями в сфере современного искусства, музыки и литературы. У неё должно быть очень интеллигентная семья, какая мне и не снилась. То есть я не имею в виду, что наша семья не интеллигентная но мы менее прогрессивны. Благодаря Аннабелле я пришла к выводу, что Одесса — не такой уж и культурный город, как мне всегда казалось» и получается что я всю жизнь жила в провинции она было всегда носит длинную и закрытую одежду несмотря на то что в израиле постоянная жара она многим жертвует во имя красоты что я очень приветствую поскольку благодаря этому о ней никто никогда не скажет что она андрогинна а про меня так сказал натан давидович он коренной израильтянин и сын одесской посланницы еврейского сообщества той, что помогало нам собирать документы для программы. Он тоже очень умен, как Анабелла, только в другом смысле. И он тоже держится особняком, как я. Но мне не одиноко, не подумайте, ни в коем случае. Сперва мы с Натаном Давидовичем подружились, несмотря на то, что он меня обозвал. Мы с ним обсуждали Эдгара По и «Мастера и Маргариту», его любимую книгу, потому что она про его обожаемый Иерусалим. Он просто бредит этим Иерусалимом. А во вторую пятницу, после уроков, нам разрешили выйти за территорию школы, чтобы закупиться едой и туалетными принадлежностями в супермаркете. Это такой большой магазин, в котором есть всё на свете, о чём вы даже и не мечтали. И если я о чём и сожалею, так это о том, что вы не побывали в супермаркете, который находится в 100 метрах от деревенских ворот. Но вместо супермаркета Натан Давидович уговорил меня пойти посмотреть на стены старого города, и, в частности, на стену плача. Я сопротивлялась, потому что скоро нам нужно было вернуться в общежитие, а старый город находится довольно далеко от деревни. Но в итоге всё же он меня уговорил. В общем, что я могу сказать про Иерусалим? Это очень странный город, ни на что не похожий а на Одессу так вообще никаким боком, даже близко. Он красив местами, а местами уродлив. Многие люди в эту жару ходят в чёрных шляпах и кафтанах, как до революции, а женщины носят парики, юбки до пола и косынки на головах. Натан говорит, что это ортодоксальные евреи и что в Иерусалиме религиозны все, даже те, кто об этом не подозревает. Когда наступает суббота, все магазины закрываются, общественный транспорт перестаёт ходить, и кажется, будто всё вымерло. Это неприятное ощущение. К тому же Иерусалим какой-то несуразный, и непонятно, как в нём ориентироваться. Несмотря на жару, это очень холодный город. Не знаю, как это объяснить, но такое впечатление, что он враждебен к чужакам, а, может быть, и к своим тоже. Я сказала об этом Натану, но он не согласился. В Одессе всё наоборот. В Одессе все свои, даже туристы, и все морды узнаёшь в лицо. А тут все какие-то незнакомые и непонятные, хоть и всё время пытаются с тобой заговорить, как будто хотят что-то продать. Я так и сказала Натану, но он рассмеялся мне в лицо и заявил, что я не сумею различить дружелюбность даже если она будет стоять перед моим носом и дарить мне цветы, потому что я сама, как эти стены, которые кто только не пытался протаранить. Я опять обиделась и сказала, что я вовсе не как эти стены и что я не умею воспринимать уродство, потому что родилась в Одессе, где глаз привык к красоте, и указала на единственный памятник, который нашелся в этом городе. То была бронзовая статуя не то коня, не то осла, с длинным закруглённым носом. Конь обретался на площадке возле главного городского универмага, который называется Машбир. «Я не стану писать вам, как, по словам Натана, называется эта безобразная статуя, потому что это верх неприличия, о чём я и заявила Натану. Он сказал, что я ханжа и святоша, и трудно вообразить, что я всю жизнь провела в Одессе», у которой даже он, духовно развитый молодой человек, многому научился. На это я ответила, что его Одесса и моя Одесса — это разные Одессы, а у Алены она вообще третья, как разные у нас и Иерусалимы. А в моей Одессе таких коней отродясь не водилось, даже в страшных кошмарах Дерибаса, девалана и Тапуза. Тут Натан Давидович с неожиданным пониманием выдал — человек — Всего лишь слепок ландшафта детства своего. Неужели он сам до такого додумался? Но старый город меня сильно впечатлил, тут уж ничего не попишешь. Это нужно видеть своими глазами. Настоящая средневековая крепость с башнями, цитаделями, извилистыми улочками, церквями, мечетями и восточным рынком с настоящими арабами. Я потеряла дар речи и больше ничего не могла возразить Натану. Чем он и воспользовался, безумолку рассказывая мне о том, где именно находился дворец прокуратора Иудеи, какие остановки Виа-Долорозы особенно примечательны, что лежит под Голгофой и кто откопал истинный крест. Всё это было очень интересно, но я не очень слушала, потому что старый город вызвал во мне эйфорический экстаз, и я чуть не осталась в нём жить навсегда, а мы половины всего не осмотрели. Прошло два с половиной часа, а когда мы вспомнили о времени, уже начало темнеть. В Иерусалиме темнеет очень быстро, и сумерки длятся всего ничего. Натан говорит, что это из-за близости к экватору. Мы помчались, сломя голову, искать такси, но все те, что стояли у явских ворот, были заняты. Анатан не советовал идти к дамасским, потому что там арабы, которые враги. Так что нам пришлось бежать от того самого коня и ловить такси там, но город уже опустел и вымер, потому что началась суббота, о чем оповестила сирена, завывшая откуда-то с небес. Но это потом выяснилось, а сперва я заорала и закрыла голову руками, потому что решила, что началась воздушная тревога, и на нас напали арабы, живущие у дамасских ворот. Натан вывел меня из заблуждений в этот раз. Такси мы поймали минут десять спустя, но всё же сильно опоздали. У ворот рядом с будкой охранника стоял тенгиз и уже собирался вызывать милицию, чтобы нас разыскивать. Он сказал, что от кого-кого, но от нас такого не ожидал, и было ясно, что нам сейчас влетит по полной программе. А Натан Давидович вместо покорного покаяния завел полемику о том, что нас давно следовало повести к стене плача, и какой позор на голову деревни и всего воспитательского коллектива, что за две недели пребывания в Иерусалиме ученики программы «Ноа» до сих пор живут как за железным занавесом. «Вы наказаны!» заявил Тенгиз. «Когда выйдет суббота, пойдете убирать окурки по всей территории деревни. Вернетесь ко мне тогда, когда у каждого наберется 200 окурков и не на окурок меньше. Это первое предупреждение. После следующего нарушения правил будете разговаривать не со мной, а с Фридманом». Я робко спросила, кто такой Фридман, после чего получила очередную отповедь о том, что я постоянно витаю в облаках и ничего вокруг себя не замечаю, а с такой рассеянностью... Как я собираюсь служить в армии? Оказалось, что Фридман — это директор программы «НОА» в деревне сионистских пионеров, то есть является прямым начальником Тенгиза, Фридочки и нашей классной руководительницы. О ней я расскажу как-нибудь в другой раз. маршу ужинать!» рявкнул Тенгиз, и у меня вся спина похолодела. Мы действительно собирали бычки после исхода субботы, и я перевыполнила план и насобирала 247 бычков, но Тенгиз их даже не посчитал. А на Натана Давидовича я была так зла, что перестала с ним разговаривать. Алена сказала, что я поступаю с ним точно так же, как поступила с ней во дворе после гибели Василисы, и что пора бы мне поучиться на своих ошибках — На что я возразила, что нечего даже сравнивать такие несопоставимые ситуации. А Аннабелла меня поддержала и донесла до нашего сведения, что сильной половиной человечества именно так и следует поступать, особенно если её представители не склонны к проявлению ответственности. «Тотальное игнорирование», — сказала она. «Вот самое действенное женское оружие. Пусть ползает на животе, если захочет вернуть назад твою благосклонность». «Смотри, как ползает Арт вот уже вторую неделю, пытаясь спровоцировать меня хотя бы на взгляд. Ну и пусть себе дозревает. А если ты меня спрашиваешь, Камильфо, я бы вообще не стала связываться с этим Натаном. Уж больно он странный и выглядит как отморозок. Давай мы лучше тебя накрасим, причешем, приведем в порядок и подберем тебе нормальный прикид, чтобы ты стала на человека похожа, не говоря уже о девушке» а то ходишь, как бесполое привидение». Наверное, Аннабелла не знала слова «андрогинное», поэтому потребила этот эпитет. Что заставило меня задуматься вот о чём. Если две противоположных личности говорят о тебе одно и то же, значит ли это, что их суждение верно? Так я хотела и у вас спросить. В самом ли деле я похожа на бесполое привидение? Как у вас дела? Как Кирилл живётся в Москве? как самочувствие бабушки и деда, как в школе у папы и у мамы на работе, какая погода сейчас в Одессе. Я вас всех люблю и скучаю по вам. Пишите, пожалуйста, много и подробно, чтобы я могла всё себе представить воочию. И пришлите фотографии. Ваша Камильфо. Постскриптум. Маминым родителям пока не позвонила. Я должна дозреть.